Тут государю приблизился лифу и обратился к нему с такими словами. Когда Вейский Иван начал править, в мир явились Целинь, Чита Фениксов и Желтый Дракон, созрели обильные злаки, выпала сладкая роса. Эти вещающие благознамения указывают на то, что ханьскую династию должна сменить династия Вей. Я изучаю небесные светила и могу добавить, — промолвил Сюй-Джи, — что и знаменья неба указывают на конец счастливой судьбы династии Хань. Ваша звезда, государь, потускнела, а созвездие Вейского царства увенчивает небесный свод. Это означает, что на смену династии Хань приходит династия Вей. Со времен глубокой древности существует закон. «Всякое возвышение завершается падением», — заметил до сих пор молчавший Ван Лан. «А процветание неизменно переходит в упадок. Ханьская династия правила более 400 лет, но судьба ее решена, и вы должны уступить трон». Государь, рыдая, удалился во внутренние покои. Чиновники, усмехаясь, разошлись. На другой день они снова собрались в большом зале дворца и приказали Евнухам пригласить Сяньди. Государь не решился выйти и сказал государыне Цао, «Твой брат хочет захватить трон и велел чиновникам принудить меня к отречению». «Неужели вы думаете, что мой брат способен на такое преступление?» с досадой спросила государыня. Не успела она это произнести, как увидела вооруженных мечами Цао Хуна и Цао Сю, которые пришли за государем. «Так это вы, злодеи, затеяли смуту?» — напустилась на них государня. «Вы посягнули на власть сына неба? Хотите погубить его своими кознями? А брат мой не успел вступить в права преемника, как уже начал бесчинствовать?» Берегитесь, небо обрушит на него несчастье. Государня плача удалилась, а Цаохун и Цаосю потребовали, чтобы государь вышел в зал. "Последуйте моему совету, государь", промолвил Хуасинь, "иначе вам не избежать великих бедствий". "Кто посмеет нас убить?" воскликнул государь. "Все в поднебесной знают, что на вас нет благословения неба, — резко возразил Хуасинь. Это и привело к смуте. Не будь при дворе вейского вана, вас давно убили бы. Вы, государь, не оказываете милостей и не награждаете за добродетели. Неужто вы хотите, чтобы против вас поднялся народ с оружием в руках? Хуасинь подошел к государю и, бесцеремонно дернув его за рукав расшитого драконами халата, крикнул «Отвечайте тотчас же, согласны вы отречься или нет?» Император, дрожа от страха, молчал. Цаохуны и Цаосю обнажили мечи. «Где хранитель печати?» — заорали они. «Хранитель печати здесь», — ответил Цзуби, выходя вперед. Цао потребовал у него государственную печать. «Государственная печать — сокровище сына неба. Вы не смеете к ней прикасаться», — гневно ответил Цзуби. Цаохун приказал страже вывести его и обезглавить. Окруженный вейскими воинами в латах и с копьями в руках, государь, дрожа от страха, промолвил сквозь слезы. «Мы согласны отречься от нашей власти в пользу вейского вана», но были бы счастливы, если б нам дали дожить до конца лет, предначертанных небом. — Вейский ван не станет вас губить, — успокоил его Дзя-сюй. — Только вы, государь, поскорее напишите указ об отречении и успокойте народ. Государь повелел Чэнь-цюню написать указ об отречении. Когда указ был готов, сын неба отдал его Хуа-Синю и приказал вручить Вейскому ванну. Утром седьмого дня десятого месяца произошла церемония отречения. Государь попросил Цао-Пея подняться на возвышение, возле которого собрались все чиновники,